16 глава. Вера. Я в такси. Через пятнадцать минут будем у твоего подъезда. Сообщение от Кати, которая по счастливой случайности или нет, едет со мной на хирургический конгресс, падает на телефон, когда я застегиваю чемодан, упаковав в него все необходимое для поездки. Мы с подругой договорились, что в аэропорт поедем на одном такси. Ей удобно по пути подхватить меня на полдороги. Тут не только в экономии дело. Мы обе впервые едем в командировку и немного волнуемся. И хотя сначала я критически воспринимала идею Шахова отправить меня на время подальше от клиники, сейчас даже рада возможности отвлечься. Слишком много всего навалилось на меня с возвращением Тимура в город. Закончив сборы, иду на кухню. Выливаю недопитый чай и мою чашку. Еще раз проверяю холодильник и выкидываю остатки еды в пакет. Все же меня не будет пять дней. Не хочется вернуться к испорченным продуктам. В этот момент раздается звонок домофона. Я никого не жду, а для Кати еще рано. Ошиблись? Не ошиблись. На черно белом мониторе я вижу Олега, который, переминаясь с ноги на ногу, стоит у подъезда. Мы виделись с ним позавчера в клинике. Он торопился на с Минаевым, но остановился, чтобы поддержать меня. Хотел обнять, я воздержалась. Тогда он, поникнув, рассказал про свою первую потерю на операционном столе. Мне не стало легче, но я была ему за это благодарна. А его приход сейчас, когда мне через десять минут уезжать, я ведь просила время. Вздохнув, пропускаю его в подъезд, выкатываю чемодан в прихожую, чтобы сразу дать Олегу понять, насколько я ограничена во времени. Привет, Вер, говорит он, когда открываю входную дверь. Привет. У меня мало времени, предупреждаю сразу. Скоро приедет такси. Понимаю, он кивает, замирает в дверном проеме, словно не понимает, что делать дальше. Возможно, Не ожидала такого приема. Я и сама не знала, как отреагирую, когда снова увижу его в неформальной обстановке. Но сейчас чувствую лишь легкое раздражение. Что-то срочное? спрашиваю нетерпеливо. Просто хотела узнать, как ты. Я в последние дни был занят поручениями Минаева, толком с тобой и не поговорили. Он ерошит волосы нервным жестом, запуская в них ладонь. Знаю, как тяжело тебе. Я справляюсь. Спасибо, Олег. Возникает неловкая пауза, которую к счастью спасает входящий от Кати. За мной такси приехало. Мне пора. Для убедительности отворачиваюсь и снимаю с крючка у двери пальто. Вер. Олег вздыхает. Я ощущаю, как его ладони ложатся на мои плечи. Оно касается волос на моем затылке. Цепенею. Раньше мне были приятны его прикосновения, а сейчас нет. Все ощущается иначе, с отторжением. Олег, не надо, пожалуйста, прошу я, выскальзывая из-под его рук. Я тороплюсь. Не простишь меня? спрашивает он хмуро и досадливо, будто бы обидевшись. Я простила. Отвечаю на удивление легко, накидывая пальто. На этом хочу поставить точку. Это не спонтанное решение. Думала о нем много. Поняла, что отношения себя исчерпали, что ушёл даже тот небольшой огонек, который был. Не ожидала только, что придется объясняться вот так на ходу, но, может, это и к лучшему отрезать сразу, не тянуть там, где уже порвалось. И в командировку уехать без этого давлеющего надо мной чувства, будто я кому-то что-то должна. А если я не хочу ставить точку? спрашивает Олег напряженно. — Извини, Олег. Для отношений нужны двое. Я больше не в них. Я обхватываю пальцами ручку чемодана, демонстративно беру со столика ключи. Надеюсь, он поймет и не станет все усложнять. Ведь Если подумать, то по-настоящему мы так и не стали с ним близки. Я уступила долгим ухаживаниям скорее от безысходности. Все вокруг твердили, что мне пора устраивать личную жизнь. Я сопротивлялась, но сдалась. Олег казался хорошим вариантом, и ему не надо было объяснять, почему на работе я провожу вдвое больше времени, чем дома. Но сейчас хороший вариант не работает. Я четко понимаю, что лишь обманывала себя все это время. И его тоже. Мы оба заслуживаем большего. Щелкаю замком, открываю дверь и первая выхожу в подъезд. Это из-за Шахова, правда? Летит мне в спину. Все же он своего добился. Пожалуйста, Олег, только не снова. Морщусь от дискомфорта. Не приплетай сюда его. Ты сам видишь, что мы не работаем. Мы работали, пока он не появился. Я не знаю, что на это ответить. В чем то он может быть и прав. Возвращение Тимура стало катализатором, который запустил процесс разрушения. Но я знаю и чувствую, что и без него мы бы с Олегом рано или поздно расстались. Я не люблю тебя. Отвечаю единственное, что считаю важным. Он здесь ни при чем. Закрываю дверь, вызываю лифт. Олег стоит рядом. Если бы не чемодан, пошла бы пешком. Атмосфера между нами тяжелая и напряженная. А его, значит, любишь? Этот вопрос, заданный будто от отчаяния, повисает в воздухе. Я не могу ответить на него ни да, ни нет, Не только Олегу, но даже самой себе мы так и расходимся, молча. Олег идет направо. Я спешу к такси. Это же Роков пошел?» спрашивает Катя, не скрывая любопытства, когда я сажусь рядом с ней на задний диван. Да, это он. Помирились? Расстались? А ты почему улыбаешься? на лице подруги удивление. Потому что ощущаю себя снова свободной.